Берг сделал два глубоких вдоха, прежде чем открыть глаза. Он был уже в сознании, но ощущал еще жидкость, обступающую тело. Она стекала ниже уровня глаз, и только тогда он открыл их, чувствуя легкое головокружение. Учитывая, что он еще лежал, подобное было не самым лучшим знаком. «Сколько же крови у меня забрала эта железяка?» Мысленно спросил Берг и тут же понял, что и ответ искать не станет, особенно если Ирона это спасет. Куда больше его волновала темнота вокруг. Если бы не отблеск панели, он бы подумал, что просто ничего не видит, но тусклый свет давал понять, что дело в чём-то ином. «Нас тут бросили?» — мысленно спрашивал Берг, хмурясь. Он понимал, что без особых причин такое бы не произошло, потому хотел выбраться как можно быстрее, но не дёргался, зная, что это будет бесполезно, если не опасно. «Спорить с капсулой нельзя, а то дёрнешься...» Потеряешь какой-нибудь датчик, Анна решит тебя спасать и устроит экстренную реанимацию. По крайней мере, во время учёбы их подобным пугали, поэтому он смиренно ждал, только поглядывая в сторону, пытаясь увидеть Ирона, но и это ему не удавалось. "На дальше что?" спросил Берг сам себя, когда вода исчезла, ремни ослабли и замок капсулы щёлкнул, медленно её приоткрывая. Он понимал, что ему надо выбраться, отключал датчики, отталкивал ногой крышку но с трудом представлял, а что ему делать потом, когда он выберется. Спрыгнув вниз, он тут же подхватил свою майку и вытер ей мокрое лицо, зачесывая рукой волосы назад. Подхватил спрятанный под майку блокнот и насторожился, потому что, во-первых, никто не ушел бы сам без блокнота. Это просто неразумно. Во-вторых, никто не забрал бы его пистолет, оставляя совсем без оружия. И, наконец, в-третьих, в тусклом свете он увидел что-то вроде искореженного доспеха, измятого словно тряпка сглотнув, Берг осторожно прошёл вперёд, бросил взгляд на панель капсулы Ирона, понял, что та освободит его чуть позже, что в сущности неудивительно, а сам подошёл к доспеху. Он даже порадовался, что здесь нет света, потому что в темноте понимал, кто это был, но видел не Вильхера, которого знал, а что-то с обгоревшей, проломленной с одной стороны головой, отдалённо напоминающее человека. Твою мать, подумал Берг, Но не отступил, а наоборот, опустился у тела, пытаясь понять, можно ли снять с него жетон. Ценность этих самых жетонов Берг понимал очень смутно, скорее интуитивно. Они напоминали ему маленькие надгробные плиты, которые смертники носили с собой, и когда они исчезали, оставались только эти плиты, единственные, доказывающие, что они когда-то были. Берг не хотел, чтобы Вильхер исчез вот так, навсегда. А ещё странным образом чувствовал свою вину перед ним, потому что боялся представить, с чем они тут столкнулись, пока он спал в медицинской капсуле. "Это несправедливо", подумал Берг, но нашёл цепочку на обугленной сломанной шее. Она чудом оказалась цела, и Берг осторожно потянул её на себя, доставая жетон. Он чуть согнулся, но не застрял в искривлённом доспехе, а лёг к Бергу в ладонь. "Прости", едва слышно зачем-то сказал Берг словно извиняясь за то, что не оставил его в покое, осторожно снял его и сразу спрятал в карман мокрых штанов. А затем направился к ещё одному телу, что лежало чуть в стороне. Какое-то неестественно скрюченное, будто это не человек, а мешок. Осторожно толкнув его, Берг понял, что это глист. Угадывая его раны в виде рядом с ним какой-то оторванный кусок мяса, он морщился и отворачивался, чувствуя внезапную тошноту. У глиста он же тон не проверял. Знал, что его не было. Да и почему-то не хотел к нему прикасаться, быстро поднимаясь на ноги. «Надорян и на Кирк!» — спросил он сам себя, пытаясь найти какие-то следы, но не видел их, только вздрагивал от того, что заваленная дверь внезапно открывалась, а лампа в зале сразу за этой дверью замерцала, словно пыталась заманить Берг к себе. Такими сигналами во время первых учебных полетов обозначали маршрут. Да и на экзамене нередко ставили кольца на какие-нибудь астероиды. Именно с такими маячками и надо было влететь в это кольцо. Не свернись, вывернись, сделай что хочешь, но влети туда. И вот он видит тоже мерцание здесь, в пекле, и не понимает, откуда оно взялось. Но по сути другого пути у нас и нет, подумал Берг, понимая, что кот от второй двери уже не верен и вряд ли стал снова рабочим. По всему выходило, что им придется разобрать завал Кирка и сунуться вперед, доверившись метке, которая явно предназначалась ему, а вот кем — не ясно. Берг морщился. Когда-то он думал, что эти сигналы все же секретны. Сам он не болтал о них и верил им. Но Пекло уже один раз посмеялось над ним голосом Виту, сказав, что не все так уж и охраняют тайну сигналов, а значит, кто угодно может так подмигивать ему, предлагая довериться. «А я даже в записи не посмотрю, если не проберусь туда», — думал Берг, недовольно ругаясь на темноту, но шел к Ирону, слыша сигнал открывшейся капсулы. «Ты как?» — очень тихо спросил Берг, видя едва приоткрытые глаза Ирона. «Вроде жив», — с трудом ответил тот. «Только где мы?» «В медблоке. Где остальные, я не знаю». «Как тебе с моей кровью?» — спросил Берг, пытаясь шутить, спешно отключая датчики Ирона. Вы сумасшедший меня спасать, да? едва слышно спросил Ирон. "Да", ответил Берг и подал ему руку, помогая сесть. "Ты пока постарайся прийти в себя, а я пойду разберу часть завала, чтобы мы могли уйти отсюда". "Куда?" оглушённо спросил Ирон, явно плохо понимая что-либо. "Хоть куда-нибудь", ответил ему Берг и пошёл разбирать завал, так и не найдя в себе сил сказать Ирону о смерти Вильхера. Он подходил к завалу и дёргал первую попавшуюся подруку железяку. Он потянул её на себя, позволяя какой-то конструкции рухнуть на пол, едва не попав ему на ногу. Но он даже не дёргался от грохота, а просто оттягивал её в сторону и оседал на пол, чувствуя, что ему нужно отдышаться. Но как только дыхание восстанавливалось, вставал и снова шёл к баррикаде, дёргал что попало и позволял ему упасть. Но когда хотел оттянуть, ввёл внезапно подошедшего ирона. Бледного, какого-то зеленого и острого, но упрямого, как и он сам. Встретившись взглядами, они больше ничего не говорили, просто Берг кивнул и позволил Ирону помочь. Сил у них обоих было не очень много, но сдаваться они не собирались, даже если у них не было больше оружия и защиты ребят.